Фабула нова представляет аудиопостановку «Новогодний беспредел» или «Издержки профессии». Первая серия. Ну что, Люся, ты надумала? Ну, честное слово, Жанна, я пока не знаю. Да ладно тебе. Ну, встретите Новый год, ну, выпейте шампанского под куранты, а дальше что? Дома сидеть, как пенсионеры? Голубоугонек смотреть? Короче, так. Берешь своего Валентина под белые рученьки и приезжайте к нам в клуб. Ну, я не знаю, согласится ли он. Мы хотели новогоднюю ночь провести вдвоем. Еще как согласиться? В общем, подруга, ждем вас в клубе. Никакие возражения не принимаются. Ладно, ладно, все, Жанна, больше не могу говорить. Надо еще смену сдать. А то тут этот старый козел может в любую минуту зайти. Глафраж, что ли? Ты же говорила, что он у вас нормальный. Да при чем тут Семён Макарыч? Он отдыхать уехал. Вместо него его зам остался. А это уже проблема. Ну все, пока-пока. Целую. Пока. Алло, Валюш, ну как ты там, дорогой? Скучно. Да и по телеку муть какая-то идет. Ну, потерпи немножко. Я скоро работу закончу и приду. Тоже мне Новый год. Никакого праздничного настроения. Ну, не грусти, я приду и будем вместе веселиться. Все, давай, чмоки-чмоки. Люсенька, вот ты где. Да, чуть Глаш, а вы что домой не собираетесь? Вас, пади, уже внуки заждались. Видать, придется мне Новый год здесь встречать. И какая муха этого Ира укусила. Да, он тебе велел к нему зайти. У меня через полчаса заканчивается смена, Что ему надо? Не знаю, деточка, не знаю. Сходи, да спроси. Ладно. Да-да. Григорий Геннадьевич вызывали. А, Фролова. Заходи. Что такая нарядная? Так это Новый год же. Для кого Новый год? А для кого самоотверженный трудовой подвиг? Ну, моя смена заканчивается через 25 минут. до да минут высчитала, гляди-ка, а? Только когда заканчивается смена, решать мне, понятно? Но Семен Макарович еще месяц назад утвердил график. А я вам не Семен Макарович. Распустились тут совсем. Устроили, понимаешь, демократию. Это вам не курорт, это больница. Но я все сделала, смену закрыла. И тем более меня дома ждут. Ждут? Подождут. И что ты, позволь поинтересоваться, такого сделала, что считаешь себя вправе расслабиться? М? У нас все пациенты каким-то чудодейственным способом вдруг внезапно выздоровели? Нет? Тогда не понимают твоего оптимизма. А посему Новый год ты будешь встречать здесь, на дежурстве? Но почему? Сменщица твоя чем-то отравилась не может выйти на дежурство. Но я не могу, вы не имеете права. А вот это уже не тебе решать, имею или не имею. Но... Меня человек ждет. А пациенты ждать не будут. Все, свободно. Старый козел. Г в квадрате. Что такая нервная? Извините. Геннадьевич у себя. Куда он денется? Привет, Геннадьевич. С наступающим тебя. О, Сеня. Сколько лет, сколько зим? Взаимно. Доблестной полиции, как говорится, наша троекратная. Ты по делу? Да, а как же? Вот взял с собой коньячок отличный. Mm. Так сказать, проводить старый год, ну то да все. Говори, зачем пришел. Тут, понимаешь, дело такое, я бы сказал, деликатное. Ну, разумеется. У тебя других и не бывает. Что случилось? Ты понимаешь, тут двое хануриков к нам в отделение пришли. Сами. И что? Да ведут все как-то странно. Просит, чтобы я у них принял заявление с чистосердечным признанием в краже. Поздравляю. Перед Новым годом раскрытый эпизод, да и без особых усилий. Да так-то оно так. Да только о той самой краже никто не заявлял. Странно это, понимаешь? К чему ты клонишь, Сеня? Может, их как-то у тебя тут обследовать? Ну, чтобы... Так я и знал. Конечно. Перекинуть проблему с больной головы на здоровую – Лучший способ избавиться от этой проблемы накануне праздника. Молодец. Только у нас здесь не вытрезвитель и не психушка, Сеня. Ну, Геннадьевич, ну ты же меня знаешь. Я в долгу не останусь. Сеня, нет, даже не проси. У нас тут своих проблем Во, хватает. Сам знаешь, что такое новогодняя ночь. Это травмы и отравления и прочие курьезы. А тут еще ты со своими хануриками. Ладно, Геннадьевич, я понял. Когда тебе что-то понадобится... Ты тоже на меня особо не рассчитывай, окей? Okay? Да у меня вроде проблем с законом не водилось. А ты не зарекайся. Как говорится, от суммы до тюрьмы. Счастливого Нового Года, все. Да-да. Григорий Геннадьевич, э, тут пациента на скорой привезли. Что с ним делать? И что? Сами справиться не можете? Ну, он странный какой-то, требует главного. Он что, какой-то крутой? Да нет, С виду обычный этот. Ну, бомб. Ладно, пойдем посмотрим, что за пациент. Ну, что тут у вас тряслось? Да вот без документов несет всякую чушь. Про какой-то посох и людей недобрых. Посох вернуть бы надо. Дедуля, тут не бюро находок и не полиция. Это больница. Осматривали? Разумеется. Ничего серьезного. Несколько гематом получено в результате драки А как насчет алкоголя в организме? Вроде пьяным не выглядит Но трезвым быть не может На всякий случай написал опьянение Еще жалобы есть? На людей нечестных и бездушных На зло и несправедливость А ведь праздник то какой близится Он должен нести всем людям добро и радость Так На предмет черепно-мозговых проверяли? Еще не успели Так что же вы тут сидите, прохлаждаетесь? Или у вас тоже праздник? Так это... Всех премии лишу Милый, это катастрофа ну, Ты же обещала Ну что я могу сделать? Этот г в квадрате зверь А да, ты объясни ему Да разве я не объясняла? Он же непрошибаемый. Так, значит, я должен встречать Новый год один? Ну, ты можешь приехать сюда, и мы что-нибудь придумаем. Встречать Новый год в больничке? Ну уж нет. Это как-нибудь без меня. Если не можешь сама поставить этого козла на место и приехать, то я сам придумаю, где можно весело провести время. чао как Валюш, подожди! Ну, я что-нибудь придумаю, честно-честно. Чёрт! -честно. У человека личная жизнь рушится, а этому старому козлу плевать на все, лишь бы перед начальством выслужиться. А, Людмила, у вас все в порядке? Может, я могу чем-то помочь? Да чем вы можете помочь? И вообще стучаться надо. Просто вы так расстроены, а я вот и подумал, что... Он... А думать вредно, Владимир, как и лезть не в свои дела. Да-да, конечно, просто так получилось. У меня вот сегодня тоже трудный день. И на дежурство оставляют в новогоднюю ночь. Меня тоже. Правда? Значит, выходит, мы сегодня с вами брат и сестра по несчастью. Mm -hmm. Выходит. Зато веселее дежурить будет. Веселее некуда. Ну, я тогда пойду. И если что, зовите. Mm -hmm. Да что же ты сегодня все напасти на мою голову? Mm -hmm. Алло. Ну что, надумала? Накрылся мой Новый год медным тазом, и вся личная жизнь, и все остальное из-за этого козла. Из-за какого козла? Из-за Валентина? Вы что, поссорились? Ну ты даешь. Да при чем тут Валентин? Меня замглав врача оставил на дежурство. В новогоднюю ночь. У него что, совсем крыша поехала? Не знаю. Говорит, моя сменщица чем-то отравилась. А что Валентин? Сказал, что сам найдет, где можно встретить Новый год. Ну почему мне так не везет? Успокойся, подруга, я не оставлю тебя в беде. Да что ты можешь сделать? Дежурство мне все равно не отменят. Не паникуй. Я к тебе сейчас приеду. Э -э, Жанка, что ты задумала? Будем тебе настроение поднимать. Только давай без сюрпризов, ладно? Люсенька, там пациента привезли. Эка невидаль. Здесь вообще то больница. Ты чем-то расстроена? Расстроена? Да это мягко сказано. Да я в бешенстве. Напрасно злишься. Новый год скоро. Сейчас домой пойдешь. Там тебя, небось, уже твой суженый ждет. Да никуда я не пойду. И никто меня уже не ждет. И я не уверена, есть ли у меня этот самый суженый. И все из-за этого козла. Да неужели этот, Ир, ты тебя дежурить оставил? Оставил! Тетя Глаша, ну что мне делать? Он же меня бросит. Кто бросит? Жених, что ли? Да. Ну как же так? Если любит, то не бросит. Должен же он понимать в самом деле. Он сказал, что если я не приду, он сам найдет, где весело провести время. Так разве же это любовь? Тетя Глаша, да ну что вы понимаете? Просто он хочет, чтобы я научилась ставить людей на место. На самом деле он такой, такой удивительный. Сильный, красивый, остроумный. Ну, как знаешь, может, и впрям сейчас такая любовь. Я же не со зла, просто от жизни отстала, наверное. Но в мои-то годы это простительно. <свят> это вы меня простите, тетя Глаша, вы, вы ни в чем не виноваты. Просто я так расстроилась. Ну, ничего, ничего, девочка, все пройдет. Перемелить ему пробудет. Вот <свят> мы с покойным Петром Ивановичем тоже бывало ссорились, но всегда друг друга прощали. <свят> <свят> да. Лю Людмила. Опять вы. Простите, я постучал. Там вас замгла врача зовет. Пациенты привезли на скорой. Да что же за день сегодня такой? Да что же это такое? А ну как? Скажите, как из приемного отделения мог исчезнуть пациент? Я не знаю. Я на минуту буквально отошел. И он за эту минуту просто взял и испарился, да? Что охранник сказал? Говорит, из больницы в ближайший час никто не выходил. И ты его, разумеется, успел оформить по всем правилам. Успел. Молодец. Значит, мы за его жизнь и здоровье несем ответственность. Ты это понимаешь? Ты это понимаешь? Ищите, где хотите. Хоть из-под земли достаньте. Еще пропажи людей мне тут не хватало. Развели бардак! А вы что стоите? Так вы же только что сами... Немедленно искать пропавшего пациента. Ну мы его даже не видели. Как мы будем его искать? А вот это меня меньше всего волнует. Работать надо. Вместо того, чтобы по телефону болтать. Может, логичнее было бы в полицию заявить? Только этого нам не хватало. Мало того, что и так кругом одни бездельники, олухи и тунеядцы, так еще и полицию сюда впутывать. Ну ладно, ладно, будем искать без полиции. Ну, как он хоть выглядит? Пожилой такой, борода седая. То ли на бомжа похож, то ли на священника. Странный немного. Так они тут все немного странные. А вот за подобное высказывание Фролова я тебе еще и выговор в честь праздника объявлю. Но как же, Григорий Геннадьевич? Это произвол, вы не имеете права. Люсенька, идем. Ты ему все равно ничего не докажешь, только нервы себе попортишь. И, и все же мое сугубо личное мнение, надо вызвать полицию. А вашего мнения здесь никто не спрашивал, чтобы немедленно пациент был здесь. Ну что, какие будут предложения? Да пошел он к черту, не буду я никого искать. И так праздник испорчен, а тут еще этот пациент. Ну, ну, ну, Люсенька, ты не права. А если ему опасность грозит? В этой больнице опасность может исходить только от практикантов. Точно, практиканты. Где Витя? Вроде шел в ординаторскую. Витя. А, Владимир Сергеевич, я все сделал, что вы просили. Так я пока ничего не просил. Ну, значит, не вы, а Григорий Геннадьевич. Завязывал бы ты Витя с компьютерными играми. Они до добра не доведут. Так я же так, несерьезно, отвлекаюсь от рутины, так сказать. Вот сейчас как раз тот самый случай, чтобы отвлечься. Тут у нас пациент пропал. Какой пациент? «Куда пропал?» «Его недавно на скорой привезли». «А, этот бомж? Да и черт с ним!» «Как ты можешь так говорить? Ты же клятву Гиппократа давал». «Ну, может, ну, может он просто взял и ушел? Здесь же не тюрьма». «Нет, в ближайший час из больницы никто не выходил. Ну, в смысле, из пациентов. Охранник просмотрел видеозаписи со всех камер». «И куда он тогда мог деться?» «Не знаю, но Григорий Геннадьевич велел нам его найти». И если не найдем, то мало никому не покажется Может, просто надо полицию вызвать? Вот у меня такая мысль сразу же и возникла Ну? Да он об этом и слышать не желает Говорит, ему только этих неприятностей накануне Нового года и не хватает Так что, Витенька, придется тебе оставить свою увлекательную игру И подключиться к поискам пропавшего пациента Ладно Ну вот, в нашем полку прибыла. А ты его вообще видел, пациента-то? Видел. Краем глаза. Узнать сможешь? Смогу, конечно. Ну вот и славно. Тогда мы осмотрим все помещения, спросим у других пациентов, мало ли, кто его видел. То есть из-за прихоти этого самодура все бросятся на поиски таинственного пациента? А прошу прощения, работать кто будет? А вот в этом Людмила права. Оставайтесь на посту, и если что случится, звоните. Куда звонить? Президенту? Ах да, у вас же нет моего мобильного. Записывайте. Записывайте. Только память телефона засорять. Вечно этот Володя в самый неподходящий момент появляется. Вот, Валентин, какая же я все-таки слабохарактерная. Не смогла я этого Г в квадрате на место поставить. Вот так мне и надо. Ну как же, Валентин? Если он меня бросит, что я буду делать без него. Да и понятно. Он меня просто пугал, что найдет, где развлечься. Чтобы я не была такой тюхтей. Так, надо позвонить. Абонент телефон не Характер мой испытывает. Ну, ничего, попозже перезвоню. Правильно говорить тетя Глаша, все пройдет. Перемелится, мука будет. М -м это он. Нет, Нет, это Жанна кх, Алло Люська, ну что ты как неживая Выгляни-ка в окошко. Жанна, что ты задумала? Кто это? Маленький новогодний сюрприз Для несправедливо наказанной подруги Ну что, ты нас встретишь? Или мы сами к тебе поднимемся? Жанна, послушай, я сейчас на посту И не могу отлучиться Тогда мы идем к тебе Жанна, я тебя прошу У меня сейчас и так одни проблемы И наша группа в поддержке прибыла Чтобы их благополучно разрешить. Кто это с тобой? Сюда посторонним нельзя. Разве это посторонние? Это же практически ваш коллега и сотрудник. без санитар с креативной зиминкой. Жанна, ну я тебя прошу, я тебя умоляю. Никакие отговорки не принимаются. Новый год есть Новый год. О, нет! Добрый вечер, Марья Ивановна. Как вы себя чувствуете? Хорошо, милок. Вот и славно. Да, видать, помру скоро. Вот и раз. Вы же сами только что сказали, что хорошо себя чувствуете. Так оно, говорят, всегда так бывает. Приходил ко мне недавно человек один, не дать не ни взять. Николай, святитель Божий, разговаривал со мной. Вот как я сейчас с вами говорил про чудеса разные... Про людей, злых и невежественных Про праздник светлый Да много чего говорил Пожилой такой, борода седая То ли на бомжа похож, то ли на священника Странный немного Вот оно что И давно заходил? <связь> Недавно Минут 15 назад Значит так, Марья Ивановна Выкиньте все дурные мысли из головы Все у вас в порядке До 100 лет проживете Результаты ваших анализов уже пришли, намного лучше, чем при поступлении. Динамика положительная, так что скоро домой. Простите, Марья Ивановна, я должен идти. Поправляйтесь. А, ку -до Доктор, куда же вы? А вот и мы. Да вы с ума сошли. Если зам главного вас увидит, тут такое начнется. Да не бойся ты, ничего не начнется. Новый год, в конце концов. Что он не человек? Да ты просто не знаешь, что это за человек. Не знаю и знать не хочу. И вообще, я ради нее тут в лепешку разбиваюсь. Пытаюсь хоть как-то настроение поднять. Лучшего стриптизера из клуба вытащила. Стриптизера? Жанка, ты совсем рехнулась? Ой, можно подумать, сейчас конец света случится. Хочешь, я с ним поговорю? Не надо. Фабула нова. Истории в звуке.